Часть первая. Глава т Подглава т р е Гидрокрейсер «Алмаз». После визита Груздева в доме отдыха события понеслись вскач. Офицеры разъехались. Моряки кто в Севастополь, где «Алмаз» поставили в сухой док, кто на военные корабли, осваивать незнакомую технику. Старшего о ф и ц е р ы отправили кунтерам и нижним чинам, для которых устроили свой дом отдыха. А Корнилович с авиаторами, которыми потомки оснащали авиагруппу «Алмаза», у б ы л е в Ейск. Эссен хотел присоединиться к ним, но Андрей Митин был непреклонен. «Успеешь налетаться, р е м о н Федорович, а сейчас есть дела поважнее». И увез в Москву, где в здании российской контрразведки заседало руководство проекта. н а к а з а в ш и с ь в столице, фон е с о н обрадовался. Наконец он увидит жизнь потомков изнутри, погуляет по знакомым улицам. «Какое там?» Совещания сменялись лекционными залами, за ними следовали классы военных училищ и полигоны. В том же темпе работали остальные. Жора Корнилович как-то пожаловался, что врач пригрозил отстранить его от полетов, если не сбавит обороты. А как их сбавишь, если каждый час, каждая минута были у авиаторов на счету? Вместо стареньких М-5 конструкций Григоровича, оставшихся в XIX веке, потомки пообещали им новую технику. Ознакомившись с невероятными боевыми самолетами 21 века, авиаторы поначалу размечтались о таких же сверхдальних, сверхзвуковых, несущих вооружение больше, чем десяток германских цепелинов, способных поразить любую цель, на любом расстоянии, при любой погоде. Действительность, как водится, оказалась куда скромнее. Авиагруппу «Алмаза» оснастили подкосными одномоторными монопланами SM-92 «Финист». в модификации разработанной для российской погранслужбы. Конечно, л е г е н ь к и м поршневым с а м о л е т и к о м далеко было не то, что до сухих и мигов, но даже до боевых машин Второй мировой, но для своей задачи они подходили как нельзя лучше. Необычайно мощный по меркам 1916 года двигатель М14 позволял разгоняться до 280 в час с радиусом действия 600 км. На борт, кроме пилота и стрелка можно было взять еще 3-4 человека. Вооружение в подвесном варианте составило два пулемета винтовочного калибра, пару контейнеров-семерок с нурами и две 100-килограммовые бомбы. Вдобавок к этому в дверцах салона можно было установить дополнительно один, а то и два ПКМ на турелях, что превращало самолетики во вполне приличные ганшипы, неплохо смотревшиеся бы где-нибудь над джунглями Центральной Африки или Латинской Америки. А скорость и приличная скороподъемность гарантировали им превосходство над любыми истребителями Великой войны. Финисты могли по выбору оснащаться колесными или поплавковыми шасси, что позволяло действовать как с гидрокрейсера, так и с сухопутных аэродромов. Возник не в этом необходимость. «Алмаз» получил четыре таких машины. Три, полностью готовые к работе, располагались в ангаре и на открытой летной палубе гидрокрейсера. Четвертое же в полуразобранном состоянии хранилось под палубой в специально оборудованном ангаре-мастерской. Их освоение и стало ближайшей задачей эссеновских подчиненных. Как-то вечером, переключая каналы, э с с о н наткнулся на репортаж о съемках масштабного исторического фильма о подвигах русских моряков в годы Первой мировой войны. и оставил бы это событие без внимания... если бы в кадре не мелькнула знакомая картинка палу алмаза а гидросамолеты со знакомыми опознавательными знаками и он сам на мостике в окружении а л м а з о в ц е в все это преподносилось как кадры со съемок андрей м и т и н которому эсн кинулся за разъяснениями признал верно есть и съемки и ролики время от времени появляющиеся в сети все это часть к а м п а н и и дезинформации связанные с появлением попутчиков Какие бы усилия не прикладывали компетентные органы, сведения все равно просочатся, слишком много людей так или иначе з а д е й с т в о в а н ы в проекте, а нелепые, порой бредовые утечки как раз и играют роль информационной дымовой завесы, искажающую общую картину. у н у ведь фильм-то на самом деле снимают?» – недоумевал и сын. «А значит, его придется рано или поздно показать?» На что Андрей предложил лейтенанту зайти в интернет, им поинтересоваться количеством незавершенных кинопроектов. И потом, кто сказал, что фильм не появится на экранах? На Ялтинской киностудии соорудили фрагмент «Палубы алмаза». Крейсер во время ходовых испытаний будет тщательно отснят с разных ракурсов. А что л и ц о офицеров другие, так смена актеров на вторых ролях – обычное дело. Фильм уже активно обсуждает в соцсетях. Есть официальный сайт и куча сообществ. е з д н о т а к и е ядовито высказываются по адресу очередного киноляпа, понося т м о с ф и л ь м о в с к и х халтурщиков, выдающих кривую самоделку за легендарный алмаз, обсуждают неправильные мундиры, засветившиеся в материалах со съемочной площадки. В информационной реальности 21 века Эссен освоился быстро. Поначалу он отрывал по нескольку часов ото сна, чтобы нырнуть во всемирную паутину. Потом бросил. Сколько можно ходить с чугунной головой и красными от недосыпа глазами? Взялся скачивать из сети книги, справочники, все, что может пригодиться дома. Ноутбук ему обещали оставить. Но Андрей объяснил, что не стоит тратить на это время. Квалифицированные специалисты подготовят для него любые подборки, снабдят ссылками, поисковиками, скачают информацию на внешний диск. «Вы так легко делитесь с нами знаниями?» – спросил авиатор своего визави. А что тут такого?» – удивился тот. «В конце концов, мы втянули вас в эту историю, так что считайте это компенсацией за причиненное неудобство». И Митин, и р о г а ч ё в объясняли. Цель экспедиции – вернуть Можайск и Помор. Что будет с этой реальностью дальше – забота ее коренных обитателей, в том числе и алмазовцев, в распоряжении которых будет могучий рычаг, способный перевернуть историю, знания из будущего. Что ж, потомки выполнили обещание и отправили попутчиков домой. А что биток после удара немного откатился назад, это не их вина. Недаром Груздев говорил, что им еще далеко до полного понимания времени. Часто зазвонила Рында. Ей вторили боцманские дудки. Окончить малую приборку. Команде подготовиться к построению по сигналу большой сбор. Эссен поправил фуражку и торопливо зашагал на корму. Да, они действительно привыкли к другому темпу жизни. Вот и Зарин не стал дожидаться, когда корабли придут в Севастополь, и команда увидит з а в а л е н н ы е брошенными при эвакуации имуществом пирсы, заглянет в глаза людям, оставленным на произвол судьбы. Лучше сразу объяснить, где и, главное, когда они находятся. Тем более, усмехнулся про себя лейтенант, им не впервой сталкиваться с последствиями перемещений во времени.